Глава четвертая. «Когда император подойдет, нужно поклониться и опустить голову». Луи читал мне мини-лекцию. «И леди». Кларксон отчего-то повысил мой статус. «Его величество любит обожание, как и любой мужчина». Я повернулась к нему. «Но только если девушка в состоянии справиться со своими чувствами и способна держать себя в руках», он отвернулся к окну и тихо добавил. Кому я это говорю? Сто пятьдесят портретов Дезмонда. Все равно ведь опозорится. Да за кого он меня вообще принимает? За сумасшедшую фанатку императора, любезно ответил чей-то подозрительно знакомый голос в голове. Голос Кларксона. Все честно, я его считаю слегка того, и он видит меня примерно так же. Отличная бы из нас вышла пара. Я хрюкнула. Луи схватился за голову и, выдавив что-то про мою полную необучаемость, присоединился к дорогому Габи, уставился в окно. «Уитлаки, род обедневший и малочисленный, но минимальные представления об этикете я имею. Уж Дезмонда-то точно поприветствую правильно. Мы с папой как-то даже были на одном из приемов, посвященных, кажется, годовщине со дня основания империи». Дезмонд меня, конечно, не заметил. Помимо девочки-подростка, на приеме присутствовало огромное количество благородных красавиц, но в обморок при виде своей любви я не упала даже тогда. Собственно, после этого приема мое увлечение Дезмондом и закончилось. В действительности император оказался мужчиной слишком любвеобильным. Ну, нравилось ему, чтобы женщин было много и желательно одновременно. «Извращенец. Зато ориентации нормальной. В принципе, не так и плохо. Естественно, я не видела самого непотребства. Об этом маленьком увлечении знали не все, да только я случайно подслушала беседу дворцовых дам. Перегрелась я в тот день на солнцах. Загар приобретала». «Приобрела». Ярко-красный цвет кожи прекрасно оттенил серые глаза. Я вышла из-за стола, чтобы нанести новый слой успокаивающего крема. Лакей указал направление дамской комнаты, а я заблудилась. Ну и не придумала ничего лучше, чем зайти в одну из комнат. Встала в уголок и начала свои процедуры. А потом мое уединение нарушили две дамы. Я спряталась за шторой и узнала много нового об объекте своих чувств. Дамы, как я поняла, были под впечатлением. Мне как-то сразу захотелось выйти из числа его обожателей. Мужчины вышли из машины, и Кларксон невероятно подал мне руку. Вечно зеленые сады императорской резиденции радовали глаз. Перламутровый дворец переливался всеми красками в свете трех солнц, а фонтаны весело журчали. В этой части Селиона не было многоэтажных зданий. Самый престижный район планеты. И всего в нескольких часах ходьбы или нескольких минутах на автомобиле находился наш с папой дом. Только сейчас я поняла, как соскучилась по старому особняку Витлоков. Собственно, на его содержание уходили почти все папины доходы, а вернее на налоги. Но мы держались. Много лет отказывались продавать дом. Это наше наследие, наша гордость. У входа в резиденцию были журналисты. Толпы журналистов. Да я прямо национальный герой. Спасибо тебе, папочка. Мисс Витлок, откройте нам тайну. Кучерявая желтоволосая журналистка залепила мне микрофоном по носу. «Как вам удалось захомутать коренного холостяка и мировую звезду Гейбла Кларксона всего за несколько часов?» Я опешила и растерянно потерла нос. «Это что же?» «Шуточка Габи обернулась скандальной новостью?» «Без комментариев», – лучезарно улыбнулась звезда и повел меня к выходу. «Решила не добивать душку и промолчала». А то наговорит про меня гадости Дезмонду, и плакали мои триста золотых. Я, Кларксон и один из операторов, не знаю, как зовут, не спрашивала, стояли в одном из залов резиденции. Луи и остальных с нами не было, не впустили. Все здесь было ослепительно белым. и мы с репортером смотрелись этакими черными галками. Помещение вело на террасу, на которую уже был сервирован столик для меня и Дезмонда, и для Габи, конечно. Все-таки единственный близкий к императору репортер, любимчик не только жителей империи, но и ее властителей. Было бы за что любить. «Мисс Уитлок Кларксон повернулся ко мне. Когда Дезмонд поздоровается, просто скажите ответное «Здравствуйте». Не нужно пытаться поразить императора своим экстравагантным чувством юмора с первой минуты общения. Он снова скривился. «У вас будет на это целых пятнадцать минут». Я покорно кивнула. Оператор нажимал какие-то кнопки на аппаратуре, а потом вдруг подошел ко мне, протянул конфету и тихонько сказал «Не расстраивайся, с тобой он еще очень вежлив». Я поблагодарила дарителя и закинула карамельку за щеку. «Если это вежливость, то как он себя ведет с другими?» «Мисс Витлок!» Кларксон отвлекся на секунду и видел только, как я прячу фантик в сумочку. «Немедленно выплюньте эту гадость!» «Чего это? Вы собираетесь приветствовать императора с леденцом во рту?» «Тьфу ты! А ведь прав!» «Сделала, как он сказал!» «Все равно!» «Мог бы быть и повежливей». «Я тебе потом еще дам», — сказал мне оператор и представился. «Я Лесли». «Спасибо», — благодарная ему улыбнулась. Но продолжить знакомство не удалось, потому что к нам величественно ступало Его Величество. Кларксон склонил голову, а я присела в забытом полупоклоне. По-моему, вышло неплохо. «А вот и наша победительница», — Дезмонд покровительственно улыбнулся мне и разрешил подняться. «Дитя воинов приветствует тебя, повелитель!» Ответила я ритуальной фразой и выпрямилась. Краем глаза заметила, как Кларксон побледнел. «Какие мы нежные!» Дезмонд совершенно не изменился. «Все такой же идеальный! Красные волосы, красные брови и бирюзовые глаза!» Глядя на это совершенство, даже не замечаешь, во что оно одето. Вроде бы в светлую рубашку и светлые брюки. Не зря я его в детстве рисовала. Идеальная модель. «Уитлаки, как же, как же!» Красавица Деземонт покивал головой. «Гейбл, ты увел у меня из-под носа сокровище? Еще какое сокровище?» «Это просто недоразумение, ваше величество», спокойно ответил Кларксон. Тут уж сам Бог велел вмешаться. «Как, Габи, ты же сам сказал, что мы поженимся через месяц, а после ужина ты объявишь о помолвке и всему миру будешь кричать о нашей любви!» Я схватила Кларксона за руку. «Душка, ты обманывал меня!» На лице у репортера заходили желваки. «Вот и чудесно! Я сам выдам мисс Уитлок замуж ровно через месяц!» провозгласил Дезмонд. а приз пойдет в качестве приданого. «Ой, дура!» Пошутила. «Мои триста золотых!» Жених оскалился и смачно поцеловал меня, куда дотянулся, в лоб, как покойницу. «Пончик, теперь ты довольна?» Я захлопал ртом. «Пончик?» Посмотрела на себя в зеркало. «Какой, к черту, пончик?» «Сейчас отснимем репортаж, а я объясню Дезмонду, что мы пошутили». С такими мыслями я садилась за стол. «Камера, свет!» – громко сказал звезда. «Дорогая мисс Уитлок!» – улыбался на камеру Дезмонд. «Вы покорили жюри конкурса и меня своей разноплановостью? Конечно, в коробках были работы всевозможных стилей. Я только пробовала себя в живописи, и поэтому там были и графитовые наброски, и пастель, и портреты маслом. Да там даже кубизм имелся. Жуткая картинка вышла. Наверное, этот портрет был решающим перед тем, как отдать первое место мне. Как увидели, вот прям сходу поняли. Талант! Камеру навели на меня. «Благодарю вас!» – дала я петуха. «Уважаемые жители империи», — продолжил император, «я хочу первым сообщить вам радостную новость». «О боже, только не это». Мисс Джинджер Уитлок с первого взгляда покорила недоступного Гейбла. Камера выхватила заледеневшего Кларксона. Репортер выдавил улыбку. «Через месяц в резиденции состоится торжественное бракосочетание наших героев». «Катастрофа! Как теперь выпутаться из этого? Пончик такая особенная!» — добил меня Кларксон. «И это сейчас смотрит папа, Эмма и вся империя! Мама хорошо, что не дожила до этого дня!» «Снова камера! Я так счастлива!» — пропищала я. отсняли наконец ужин, которому, к слову, никто не притронулся. Как я буду выцарапывать у жениха триста золотых? Я уже искренне считала деньги своими, можно сказать, ощущала сладостный вкус богатства и теперь буквально видела, как императоры, изображенные на заветных банкнотах, шлют мне воздушные поцелуи и прощально машут руками». Пока думала о том, какие средства психического давления можно будет выдать за проявление страстной любви, немного задержалась у стола и открыла большую серебряную крышку. Посмотреть, что же там такое в тарелке? Что-то очень маленькое, фигурно политое соусом и украшенное тремя листиками мяты. Как там говорил великий президент Стерры? Хочешь жить дольше? Укороти свои трапезы. Так вот же он, секрет долгой жизни императора, прямо перед моими глазами. Я настолько поразилась собственной мысли, что блестящая крышка выпала из моих рук и громко звякнула о мраморный пол. Пончик опять проголодалась? Участливо поинтересовался Кларксон и сунул мне в рот невесть откуда взявшуюся шоколадку. «Молодец!» – похвалил меня оператор. «От шоколада, говорят, умнеют?» «Поздно», — решила я и решительно пошла к выходу. «Завтра утром жду вас во дворце», — бросил нам да нельзя довольный император. «Хочу, чтобы вы составили мне компанию за завтраком». Лесли, который в этот момент убирал оборудование в сумку, выпучил глаза, и тут в мою дурную голову Пришел закономерный вопрос. Отчего чего это он такой радостный да благосклонный?» Посмотрела на мистера Габи. Тот быстро справился с собой и поклонился Дезмонду. «Я всегда к вашим услугам, ваше величество». «Подозрительно». «И к услугам любимого брата императора», на грани слышимости ответил повелитель. «Так это я не за себя страдаю». Никто не разобрал шепот Дезмонда, кроме меня. И когда за бывшим мужчиной моей мечты закрылась дверь, я набросилась на жениха. Это как понимать? Где-то я это уже слышала. Схватила его за грудки. Он не ожидал такой прыти от полутораметровой невесты и послушно замер. «Мистер Кларксон, вы мало того, что того. Вы еще и родственников императора к разврату склоняете. Я пылала праведным гневом. Лесли, не сдерживаясь, хохотал, и смех его был каким-то истерическим. «Мисс Уитлок», — Кларксон отодрал мои руки от уже изрядно помятой водолазки. «Я предупреждал вас не шутить с императором», — кивнула. «Ну, было дело». «Предупреждал. Учитесь нести ответственность за свои слова». А я, он широко улыбнулся, «Женюсь на вас, прикрою от всего мира свои нездоровые наклонности и с удовольствием заберу половину вашего выигрыша!» «Мошенник!» — бросила я ему в спину. «Так это был ваш план!» — изобличила я лживую натуру репортера. «Лесли!» — обратился он к оператору. «Если ты не займешь мисс Уитлок, я придушу ее сам!» И он снова призывно помахал мне пятой точкой. «Скушай конфету», — Лесли дал мне очередной леденец. «Лакрица. Терпеть не могу лакрицу. Почти как Кларксона, Но Кларксона все-таки не люблю больше. Мои сто пятьдесят золотых». Кларксон сидел в машине и держался за голову. «Луи бросал на меня гневные взгляды, но я сделала вид, что совершенно этого не замечаю. У меня временное помутнение зрения. От счастья!» «Господи, за что ты так наказываешь меня?» – вызывал мой жених. «Сто пятьдесят золотых, нагло экспроприированных у несчастной девушки, и он еще жалуется?» «Мистер Кларксон, куда сейчас?» – поинтересовался водитель. «Не знаю». Моя Габи устало потер глаза. Надо отвезти мисс Уитлок в гостиницу. Не надо ни в какую гостиницу, громко ставила я. Отвезите меня на Кэтрин-авеню, 92-13. Душка обреченно кивнул. Может, все-таки удастся договориться? Я ему развод, а он мне деньги. Я повеселела и даже стала напевать старинную песенку про маленькую пастушку Бо, которая потеряла свою овечку. Пастушка Бо посла овец, их потеряла в чаще. Бо, Пип, слез не лей, придут они в хлев, хвосты за собой притащат. Последнюю строчку я выводила особенно старательно. Она еще и поет, уронил Кларксон. Весь настрой сбил.